Глава 21 первая. Охваченная тяжелым сном Аня едва почувствовала, как в левый бок ее ткнулось что-то мягкое и тяжеленькое, прижалось к ней и стало потихоньку греть. Потом она расслышала постанование и всклипывание. Так плачет проголодавшийся грудной ребенок, тянущийся к маминой груди. Этот кто-то прижимался к ней всем тельцем, как будто искал ласки и еды. От тельца веяло слабым, но глубоким теплом. «Наверное, это мне так блазнится», — подумалось ей среди тяжелой полудремы. «Но это значит, что я еще жива?» А не захотелось повернуться к нему и понять, кто это, но тело ее не слушалось. И вот нато же, с другого правого бока к ней тоже прильнул кто-то такой же плотный и упругий и тоже стал потихоньку согревать. До этого она боялась уснуть, боялась, что никогда больше не проснется. Теперь же... Пусть совсем немножко, но все же обогретая неизвестными живыми созданиями, она уснула, уже не опасаясь умереть во сне.